Справа по борту в трех-четырех милях от них шел большой корабль водоизмещением не меньшим, если не большим, чем синкуль Ягос. Пока Блад наблюдал за ним, корабль изменил курс, развернулся и в крутом винде пошел на сближение. человек 12 из команды Блада, встревоженные, бросились на бак, нетерпеливо посматривая на сушу. «Вот это и есть обещанная земля, Дон Педро», — услышал он позади себя чей-то голос, говоривший по-испански. Нотка скрытого торжества, прозвучавшая в этом голосе,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 а, быть может, и не совсем наугад, рискнул высказать свою догадку. Если эта береговая линия не принадлежала Мейну, что было не совсем невероятно, то она могла принадлежать либо Кубе, либо Гаити. Но остров Куба, несомненно, лежал дальше, к северо-западу, и Блад тут же сообразил, что Дон Диего, замыслив предательство, мог привести их к берегам ближайшей из этих испанских территорий. Эта земля, предатель и клятва преступник, остров Гаити,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 когда стальные мускулы сжали его клещами. Прижав испанца к палубе коленом, Блад криками сзывал своих людей, которые, топая по трапу, поднимались наверх. «Не пора ли тебе помолиться за свою грязную душу?» в ярости спросил Блад. Однако Дон Диего, положение которого было совершенно безнадежным, заставил себя улыбнуться и ответил издевательски «А кто помолится за твою душу, когда вот этот галеон возьмет вас на абордаж?» «Вот этот галеон...» переспросил Блад, мучительно осознав, что уже было нельзя избежать последствий предательства Дона Диего. «Да, этот «Галеон». Ты знаешь, что это за корабль? Это «Энкарнасьон», флагманский корабль, главнокомандующего испанским флотом в здешних водах, адмирала Дона Мигеля де Эспиноса, моего брата. Это очень удачная встреча. Всевышний, как видишь, блюдет интересы католической Испании». Светлые глаза капитана Блада блеснули, а лицо приняло суровое выражение – связать ему руки и ноги, приказал Блад своим людям и добавил, чтобы ни один волосок не упал с драгоценной головы этого мерзавца. Такое предупреждение было отнюдь не лишним, так как его люди, рассверепев от мысли, что им угрожает рабство, более страшное, чем то, из которого они только что вырвались, были готовы разорвать испанцев клочья. И если сейчас они подчинились своему капитану и удержались от этого, то только потому, что стальная нотка в голосе Блада... Обещала Дону Диего де Эспиноса и Вальдес необычную смерть, а нечто более изощренное. «Грязный пират!» – презрительно бросил Блад. «Где же твое честное слово, подлец?» Дон Диего взглянул на него и засмеялся. «Ты недооцениваешь меня», – сказал он по-английски, чтобы все его поняли. «Да, я говорил, что не боюсь смерти и докажу это. Понятно? Английская собака!» Ирландская, с твоего разрешения, поправил его Блад. «А где же твое честное слово, испанская скотина?» «Неужели ты мог допустить, чтобы я оставил в ваших грязных лапах прекрасный корабль, на котором вы сражались бы с испанцами?» «Ха-ха-ха!» – -ха", злорадно засмеялся Дон Диего. «Идиоты! Можете меня убить, но я умру с сознанием выполненного долга. Не пройдет и часа, как всех вас закуют в кандалы, а Синколь Ягас будет возвращен испании. Капитан Блад, спокойное лицо которого побледнело, несмотря на густой загар. Испытующе взглянул на пленника. Разъяренные повстанцы стояли над ним, готовые его растерзать. Они жаждали крови. «Не смейте его трогать», — властно скомандовал капитан Глад, Повернулся на каблуках, подошел к борту и застыл в глубоком раздумье. К нему подошли Хакторп, Волверстон и Канонир Огл. Молчаливо всматривались они в приближавшийся корабль. Сейчас он шел на перерез курсу «Синкульягас». «Через полчаса он сблизится с нами, и его пушки сметут все с нашей палубы», – заметил Блад. «Мы будем драться с проклятием», – закричал одноглазый гигант. «Драться?» – насмешливо улыбнулся Блад. «Разве мы можем драться, если у нас на борту всего 20 человек?» «Нет. У нас только один выход – убедить капитана этого корабля в том, что мы испанцы, что на борту у нас все в порядке, а затем продолжать наш путь». «Но как это сделать?» – спросил Хактор. «Как это сделать?» — повторил Блад. «Конечно, если бы он смог и задумчиво стал всматриваться в зеленую воду». Огл, склонный к сарказму, предложил. «Конечно, мы могли бы послать Донади и Эспиноса с испанскими грибцами, заверить его брата-адмирала, что все мы являемся верно подданными его католического величества, короля Испании». Капитан вскипел и резко повернулся к нему с явным намерением осадить насмешник. Но внезапно выражение его лица изменилось, а в глазах вспыхнуло вдохновение «Черт возьми, а ведь ты прав!» Проклятый пират не боится смерти, но у его сына может быть другое мнение. Сыновняя почтительность у испанцев весьма распространенные сильные чувства. «Эй, вы!» – обратился он к людям, стоявшим возле пленника. «Тащите его сюда!» И, показывая дорогу, Блад спустился через люк в полумрак трюма, где воздух был пропитан запахом смолы, и снастей. Затем направился к корме и, широко распахнув дверь, вошел в просторную кают-компанию. Несколько человек волокли за ним связанного испанца. Все, кто остался на борту, готовы были примчаться сюда, чтобы узнать, как Блад расправится с предателем, но капитан приказал им не покидать палубы.